Издательство «Один из паблишер» и студия MDN Vision представляют. Алексис Аксапоколос. Лицензия на убийство. Том 2. Глава 1. хенло Рыж и Лыки. На пятый день пребывания в трудовом легионе Ковалев осознал простую, но ужасную истину. Шансов выбраться оттуда почти нет. До этого в его голове никак не укладывалось, зачем привлекать людей и еще платить им зарплату, если можно использовать роботов. Но менее чем за неделю Леха понял суть этой организации. Проработав на руднике всего пять дней... Изучив ситуацию изнутри, Ковалев пришел к выводу, что только в теории выгоднее использовать роботов, а на практике все выходило наоборот. Когда от невыносимых условий труда часть легионеров погибала, а часть срывалась, получала огромные штрафы и работала потом бесплатно, выходило, что живые работники были в несколько раз выгоднее, чем техника, которую в случае поломки никаким штрафом и карцером в строй не вернешь утром шестого дня за завтраком комедианты снова подняли больную тему думаю ждать носка смысла больше нет неожиданно произнес жаб прервав прием пищи он явно не пролетит я это тебе на второй день сказал мрачно буркнул лёха с отвращением глядя в свою тарелку Он никак не мог заставить себя приступить к поеданию неаппетитного месива из какой-то неприлично разваренной крупы, называемой поварами трудового легиона, кашей. «Может, случилось что-то?» — предположил амфибос. «Ничего не случилось», — огрызнулся Ковалев. «Просто крысеныш он. Как мы могли ему настолько доверять?» «А мне кажется, все-таки случилось. Не мог он нас так подставить». «Мог, не мог, подставил же. А мы идиоты!» Леха в сердцах отбросил ложку и отодвинул тарелку с кашей. «Жаб, как мы могли на это пойти? За год на такой работе мы сдохнем, а на драги уж точно. А свалить отсюда невозможно. С роботами договориться нельзя, людей здесь нет. Это ловушка, жаб. Здесь даже кормят хуже, чем в тюрьме». «Здесь не соглашусь. По калорийности и питательным веществам все нормы выполняются». «Да при чем тут калорийность? Я просто не могу жрать это хрючево». «Это другой разговор». — ответил амфиба, спокойно доедая кашу. — Но меня больше волнует носок. Точнее, то, что он не приехал. Значит, надо искать выход самим. — Серьезно? — Ковалев всплеснул руками. — Какая неожиданная мысль! А я и не догадался до такого. И какие есть идеи? — Пока не думал. — Спокойно, — ответил жаб, не понимая сарказма друга. — Но надо искать. Просто до сегодняшнего дня мы надеялись на носка. А теперь придется самим. «Но выход всегда есть». «Не спорю, есть», — согласился чернорабочий Драги. «Можно через тюрьму, можно через получение инвалидности. Но мне оба эти варианта не нравятся». «Значит, будем искать третий». «Мне нравится, дружище, твой оптимизм. Только вот свалить отсюда проблематично. Здесь даже транспортник угнать нельзя». «Они летают без водителей и тупо запрограммированы на маршрут. Если кто-то прилетает сюда на чем-либо, что можно угнать, то в то время, когда мы на работе, а пешком отсюда далеко не уйдешь. Поэтому не думаю, что нам удастся быстро найти этот самый выход». Ковалев встал из-за стола и пошел к выходу. Жаб последовал его примеру. Комедианты вышли из столовой и направились к стоянке, на которой вовсю шла погрузка легионеров транспортеры для отправки на рудники». Массивные средства передвижения понемногу заполнялись подходившими работягами. До отправления оставалось не более пяти минут, поэтому все заметно торопились. Дошагав до транспортера и намереваясь войти внутрь, Леха краем глаза увидел расположенный в самом конце стоянки небольшой двухместный транспортный шаттл. Бывший штурмовик уклонился от входа и отошел в сторону, утащив за собой идущего рядом товарища. Не успел жаб задать какие-либо вопросы, как Ковалев указал на привлекший его внимание шаттл. Бывший разведчик понял друга без слов. Это был реальный шанс, и другой, скорее всего, появился бы не скоро. Менее чем за минуту комедианты пересекли стоянку и подошли к шаттлу. На месте пилота дремал совсем молодой парнишка, ожидая пассажира. Скрутили его, даже не дав проснуться. После тщательных расспросов Леха с жабом выяснили, что парень привез инспектора из главного управления рудников, и тот в этот момент знакомил всех работающих на руднике андроидов с новыми директивами. После небольшого совещания на тему «угонять или сам по себе или с пилотом» было решено взять парня с собой. Тот сначала пытался возражать, но Ковалев смог его уговорить у измотанного трехдневным каторжным трудом чернорабочего Драги, имеющего богатый боевой опыт и находящегося на грани нервного срыва, нашлись подходящие слова, чтобы убедить пилота не спорить, а выполнять все требования. Уже через минуту шаттл оторвался от стоянки и полетел в сторону главного порта Лакфана. Приземлившись возле порта на крупной стоянке для частных легких кораблей, Комедианты связали пилота, чтобы он не объявил тревогу, после чего попробовали пробраться к сектору грузовых перевозок. Им это удалось без особого труда, так как в порту было много легионеров как среди прилетавших, улетавших, так и среди работников порта. Легионерская униформа позволила комедиантам быстро смешаться с толпой, а после пробраться к интересующему их сектору. Во время полета Леха подробно выпытывал у пилота обо всех способах пробраться на тропос, и теперь был более чем уверен, если их жабам и начнут искать, то явно среди улетающих в метрополию, а вовсе не возле транспортников, отправляющихся на Олос с грузом хынла-рыжа. Контейнеры с этим фруктом легионеры нашли по запаху, а точнее по невероятной вони, которая исходила от них. Органы обоняния у кхелийцев работали иначе, чем у остальных жителей обитаемого пространства. Поэтому маленький синий фрукт, вызывавший омерзение и рвотный рефлекс у каждого гуманоида, рептилоида и инсектоида, у кхелийских кальмаров вызывал чувство невероятной эйфории и являлся главным деликатесом. Убедившись по маркировкам на контейнеры, что они отправляются именно на олос, а не, к примеру, на кхелия, комедианты зажали носы и влезли внутрь. Они безусловно могли попытаться спрятаться в контейнерах с другим содержимым, но во-первых, ящики с Хэнло-Рыжем из-за их вони не открывали ни таможня, ни охрана, а во-вторых, другого груза на Олос беглецам на глаза не попалось. Первое, что сделал Леха, устроившись в ящике, это позавидовал людям, страдающим обонятельной агнозией. Эти счастливчики не могут различать запахи, и в тот момент Леха многое бы отдал за такой дар. Вонь была настолько сильной, что перехватывала дыхание и кружилась голова. Жабу было немного легче. Он хоть и испытывал те же ощущения, но, по крайней мере, избежал головокружения, так как на него не действовали эфирные масла, запредельная концентрация которых потихонечку травила и сводила с ума его друга. «Как же можно жрать такую гадость?» – думал Леха, пытаясь устроиться в ящике поудобнее. «Больше получаса я здесь не протянул». Но бравый штурмовик и в этот раз ошибся. Залезая в злополучные ящики, комедианты не могли и предположить, что проведут в них почти 12 часов. Примерно через час после того, как они разместили среди спелых плодов хенло рыжа передавив большую их часть, отчего вонь стала окончательно невыносимой, ящики перевезли на какой-то склад, где они дожидались погрузки на корабль. И что самое ужасное, все это время комедианты слышали, как вокруг контейнеров с хынло-рыжим кто-то ходил, разговаривал, время от времени ставил какие-то штампы на сами ящики. Вариантов вылезти не было. Контейнеры стояли в очень оживленном месте. Когда наконец-то их погрузили на корабль, Ковалев стал жадно прислушиваться в надежде как можно быстрее услышать шум двигателей, чтобы в безопасности покинуть ненавистный ящик. Во время перелета в грузовом отсеке явно не должно было находиться ни одной живой души, кроме двух отчаянных ребят, что путешествуют в коробках с хенло Рыжим. «Еще чуть-чуть! Еще рано! Еще не взлетели! Надо ждать!» — мысленно отговаривал себя Ковалев от того, чтобы выскочить раньше времени из контейнера. «Вот же, зараза! Глаза режет похлеще лука!» Комедиан сомкнул веки, чтобы хоть как-то защитить глаза от едких испарений эфирных масел хенло рыжа «Лёха, ты живой вообще, очнись!» – послышался голос жаба. Ковалёв открыл глаза. Над ним склонился друг. Крышка ящика была сорвана. Вокруг валялись раздавленные плоды халийского деликатеса. «Ну ты меня напугал! Я уже полчаса не могу тебя в чувство привести. Думал, ты совсем отравился!» Сказал жаб, который выглядел всерьез перепуганным, и говорил намного быстрее, чем он обычно это делает. «Какие полчаса!» – удивился Леха. «Я только глаза закрыл. Тут же открываю, вижу твою морду. Что случилось?» Ковалев попытался вылезти из ящика, но его повело в сторону, и он упал. «Говорю же, отравился!» – с сочувствием произнес амфибос и помог другу выбраться. Люха попробовал очистить одежду от налипшей мякоти ханло-рыжа, но у него мало что получилось. «Да, видимо, здесь поможет только смена гардероба», — сказал комедиант, в отчаянии махнул рукой и обратился к товарищу. «Ты сам как?» «Нормально, уже осмотрелся. Есть хорошая новость, пойдем». Жаб пригласил друга подойти к двум стоявшим в противоположном углу грузового отсека контейнерам. Ковалев подошел к ним и прочитал надписи на боковых стенках. Скажи, дружище, когда нам в последний раз так везло? спросил Леха, улыбаясь во все зубы и не имея ни желания, ни сил скрывать свою радость. А вообще давно не везло, грустно констатировал печальный факт Амфибас. Может, кончилась черная полоса? Ты не в курсе, сколько отсюда до волоса лететь? Здесь совсем рядом, часов восемь, без гиперпрыжков. Они поэтому обслуживают Ола, что так близко находятся. Транспортные расходы минимальные. Обычные грузовые шаттлы используют без гипердвигателей». Ковалев еще раз оглядел стоящие рядом контейнеры и размял плечи. «Думаю, раньше времени туда лезть не стоит», — сказал он. «До посадки смело можно на полу посидеть, а то у меня и так все кости ноют». «Это точно», — согласился Жаб. «Ты лучше поспи, а я тебя разбужу, как прилетим». Люха не стал спорить с другом. Он быстро устроился на полу, положив под голову сложенный в несколько раз кусок брезента, оторванный от одного из ящиков. В грузовом отсеке было довольно-таки холодно, но бывший штурмовик привык спать и не в таких условиях. Через минуту после того, как его голова коснулась поверхности грязного брезента, он уже смотрел первый сон. «Как обычно бывает в таких случаях, сколько бы ты ни спал, но если хорошо не выспался, то после пробуждения всегда кажется, будто ты только что уснул, а тебя сразу же подняли». «Уже?» – пробурчал недовольный Ковалев после того, как жаб его растолкал. «Прилетели, что ли? Я, наверное, когда вся эта ерунда закончится, неделю отсыпаться буду». «Лишь бы закончилось. Давай быстрее прятаться. В любой момент сюда могут войти, мы уже приземлились». Сказав это, Жаб быстро запрыгнул в один из двух контейнеров, примеченных комедиантами в начале полета. До конца не проснувшись, Леха залез во второй, втайне надеясь додремать в ящике. Едва друзья обустроились в своих новых укрытиях, в отсек вошли работники порта в сопровождении роботов-погрузчиков, и началась выгрузка. Контейнеры с комедиантами достали в первую очередь. Их вместе с еще несколькими такими же сразу отвезли на грузовой перрон, где и оставили под присмотром робота-охранника. Через некоторое время к перрону подъехал транспортер полицейского управления Олоса. Из транспортера выскочил полицейский цванг и протянул охраннику электронную накладную. Робот достал планшет, что-то в нем отметил и вызвал погрузчиков, которые быстро запихали контейнеры в транспортер. Причем сначала погрузили контейнеры с комедиантами, а все остальные поставили сверху. Таким образом, Леха с жабом оказались в заперти. Почти сразу же транспортер тронулся в путь. Сидя в контейнере, Ковалев отметил, что их везут по хорошей дороге. Ехали около двух часов, а затем транспортер остановился и выключил двигатель. Почти сразу же послышались голоса, и Леха приготовился к встрече со своими освободителями из контейнерного плена. «Открывайте быстрей!» — донесся до комедианта знакомый голос. «Почему их вообще вниз поставили?» «Не мы же их ставили!» — ответил второй голос незнакомый. «А почему не проконтролировали? Я вас поубиваю, если хоть одна ягодка помялась!» Люха изо всех сил пытался вспомнить, где и при каких обстоятельствах он слышал этот голос. Но у него ничего не получалось. Голос был мягким, немного высоким и принадлежал явно не человеку. И Ковалев его точно уже слышал, возможно, всего один раз. Но было в этом голосе нечто такое, что заставило Леху запомнить его навсегда. «Только вот что?» Пока Ковалев предавался воспоминаниям, приоткрылась крышка контейнера и в глаза беглому легионеру ударил свет. Настолько яркий, что Лехе пришлось прищуриться. «Это еще что?» Знакомый голос перешел на виск. «Что там такое? Кто это? Почему так воняет?» Ковалев встал в полный рост, посмотрел на кричавшего и увидел перед собой повара олоской окружной тюрьмы для ожидающих суда. «Я тебя знаю, ты тот, кого шеф разыграл!» – еще громче закричал повар. «А что ты здесь делаешь?» После этого Цванг на секунду замолчал, внимательно посмотрел в контейнер под ноги Лехи и испустил самый дикий истошный вопль, какой бывалый штурмовик когда-либо слышал. Лыки! Ты помял Лыки! Я убью тебя!» С этими словами повар прыгнул на Ковалева, схватил его двумя руками за горло и попытался задушить. Если сам прыжок бывший штурмовик от неожиданности прозевал, то к моменту удушения он уже полностью контролировал ситуацию и двумя резкими короткими ударами привел повара в чувство. Люха с удовольствием навалял бы нервному цванку еще, но, обнаружив направленное на себя дуло электронного карабина, резко потерял интерес к рукоприкладству. На комедианта были направлены сразу два карабина двумя тюремными охранниками. Повар в это время пытался взять себя в руки. Его трясло от гнева. Бедняга делал какие-то дыхательные упражнения, которые, видимо, по его планам должны были помочь ему в нелегком деле успокоения, но они сильно помогали. «Ты понимаешь, что ты помял илыки!» — стонал Цванг. «Зачем ты это сделал, варвар? Что же нам теперь делать?» На повара было жалко смотреть. Казалось, он был готов упасть на пол и горько разрыдаться. «Открывайте второй ящик!» Отдал он приказ охранникам. Те сразу же бросились в контейнеру, в котором сидел жаб, и осторожно сняли с него крышку. «Боюсь, вам это не понравится!» Только и успел сказать Леха, как из второго ящика начал вылезать амфибос. Увидев жаба, повар принялся уж совсем судорожно хватать ртом воздух. «Лыки!» — снова прокричал он и потерял сознание. «Прошу заметить, он сам упал. Никто его не трогал!» — на всякий случай сказал комедиант охранникам. «А нам бы с шефом переговорить. Мы, собственно, к нему и приехали!» Через десять минут беглые рабы и легионеры стояли в кабинете начальника тюрьмы. Их старый знакомый, полковник Гоку Тинх, принял гостей в своей излюбленной позе, стоя у окна. Он с удивлением оглядел комедиантов и мрачно спросил. «Что за фокусы и почему от вас так воняет?» «По-другому прийти не получилось», — честно признался Ковалев. «Ты разве не слышал, что нас обвиняют в убийстве девяти человек?» «Если бы вы убили девять человек, меня бы это вообще не волновало!» Неожиданно резко и громко сказал начальник. «Но среди этих девятерых было четыре цванка!» «Это не мы, нас опять подставили!» «Они слишком ли часто вас подставляют?» Цванк был вне себя от злости. «Я вам не верю!» «Он не обманывает, это действительно не мы!» Подключился к разговору жаб. «Да из чего бы нам тогда к тебе приходить?» Продолжил убеждать начальник Алёха. «Ну ты сам подумай. Не мы их убили. И я могу это доказать. Я хочу это доказать. И хочу найти тех, кто убил этих несчастных, в том числе и четверых твоих сородичей. Точнее трёх. Один погиб в результате несчастного случая, но это в данный момент неважно. Ты можешь нам в этом помочь. Помочь найти, если получится наказать. Пожалуйста, поверь нам и помоги». Начальник тюрьмы призадумался и некоторое время молчал. «Что я для этого должен сделать?» Все так же мрачно, но уже без агрессии, спросил он. «Организовать одну встречу, и это в твоих силах», — сказал Ковалев. «Мне надо подумать», — ответил полковник и снова уставился в окно. «Мне надо подумать».